Глава 4. Банк внучек – это не только куча денег, это еще и возможность. Михалыч. Развлечения развлечениями, но надо работать. И что обидно, шел постоянный вал мелких хлопот и забот, таких, что даже часок подремать после обеда и то некогда было. Но и глобальные проблемы продолжали подкрадываться, пусть пока и незаметно. А вот вся эта мелочь, все эти дворцовые, городские, государственные и внешнеполитические хлопоты отнимали очень много времени. Я даже с сынулькой повозиться особо не мог, а очень хотелось. Рад бы сказать, что коллеги и просто сотрудники оказывали мне всяческую помощь. Очень рад бы, но вынужден констатировать, что они все только мешали. Вот, например, с моим Мишкой проблему раздули, отвлекая меня от дел. Желающих помочь, а особенно указать мне, как надо воспитывать сына, было очень много, но толку от их советов никакого не было. А было только желание, уж пардон, выпендриться, выставить себя таким гением в педагогике и дошкольном воспитании, а заодно довести меня до нервного срыва, показав всю мою несостоятельность в качестве самого лучшего папы в мире. — Месье Теодор, — заявила мне как-то Маша за завтраком, — вам крайне необходимо оторваться от этих ваших ужасных отбивных и немедленно бежать к синьору Ферручи. — Барнем с трудом прочавкал я, удивленно взглянув на нее а затем, чтобы выпросить у него струнный квартет для вашего первенца, — пояснила вампирша. Музыканты будут круглые сутки знакомить вашего Мишеля с шедеврами мировой классики, пробуждая тем самым в нем чувство прекрасного. — категорически отмел я ее предложение, а потом, проживав, пояснил. — А со мной что будет от круглосуточной дискотеки в квартире? — Увы! — вздохнула Маша. — Думаю, вам даже это не поможет, Теодор. Придется вам просто потерпеть, оставаясь все таким же бескультурным. — Интересная мысль! — оживился Гюнтер, притащивший от царя батюшки кучу новых черновиков-указов для набора и последующей распечатки. — Юный принц впоследствии обладая совершенным музыкальным образованием, может претендовать на место в самых знаменитых балетных труппах Европы. — Давай я ему горло перегрызу, босс! — содрогнувшись, предложил Аристофан. — Блин, конкретно же западло, а? — эй Машку тоже закусай! — закивал Михалыч. — и Ишь, думали из нашего богатыря гламурного кавалера вырастить! «Наушники, хард-рок и шагом марш на плац с троевой подготовкой заниматься», — согласился с дедом Календай. «Вырастим из господина полковника лейб-гвардии канцелярии настоящего бойца. Завтра же начну с юным Михаилом пробежки вокруг холма и купания в пруду. Аристофан, скажи там своим бойцам, пусть нам к утру проруб организуют». «Действуй, Аристофан», — подтвердил я. Как готова прорубь будет, так сразу побегу топиться от таких советов. Клац, клац, вдруг заявил Дизель, выхватил свою любимую саблю и буквально в три секунды превратил табурет в гору щепок, а Тишка да Гришка гордо стали около него и кивнули рожками. — Спасибо, дружище, — сказал я скелету. — Подрастет, сын, немного, сразу же к тебе отправлю на занятия по саблемахательному делу. Хороший табурет был, вздохнул Михалыч. Придется теперь новый в столярном цеху заказывать. Паразиты. Большие вроде, умные, а как сказанут чего? Какая музыка, какой балет. Да и ты, генерал, не наигрался и шо? Мишутке нашему не все это баловство нужно, а дело настоящее. Такое, чтобы на жизнь всегда заработать мог, без куска хлеба не остался да и в казну, долю малую откидывал на благо Кащеюшки и государства. «Спасибо, деда», — помотал я головой, — «но из сына медвежатника растить я не собираюсь, уж извини, как факультатив по слесарному делу хорошая идея, но второго профессионального взломщика сейфов нам семье не надо». «Отдайте месье Мишеля тогда уж сразу на каменоломни, Теодор», — поморщилась Маша. Багалопус быстро его научит любви к тяжелому труду, и тогда вы сможете не переживать о культурном воспитании вашего наследника. А когда Варя вас за это убьет, я первая возложу цветы на вашу могилку. Спасибо, Машуль, вздохнул я, я тебя тоже люблю. И ладно бы, мои канцелярские, но с советами по воспитанию моего... «Моего ребенка полезли и все дворцовые и городские более-менее значимые люди нашего царства-государства». Агриппина Падловна, к примеру, подарила Мишке небольшие счеты, явно с намеком на дальнейшую финансовую карьеру. Хотя справедливости ради должен заметить, что сына с удовольствием играл с этим бухгалтерским инструментом, громко щелкая костяшками. Иван Палыч расписал нам детское меню со всеми полезными блюдами и продуктами и завалил нашу квартиру корзинами с яблоками, морковью, брюссельской капустой и даже бананами и манго, которые вытребовал у князя тьму Черномора, который тоже не остался в стороне, и заверил меня официально, что место в его дружине для мишки зарезервировано. И если юный подаван решит выбрать воинскую карьеру, то он черномор, лично займется его воспитанием, и всего через год я буду гордиться подарками, которые мой сынуля будет присылать из завоеванных стран ежемесячно в количестве как минимум ста телег. у у, -у, -у. Лиховид продиктовал рецепт для улучшения зрения, которые позволяют подглядывать за девками прямо сквозь стены бани. Мировид расписал магические добавки для повышения скорости во время забегов с ним вокруг холма. Горыныч рассказал, как надо правильно подкидывать мишку вверх, чтобы сразу набрать нужную скорость для полета. А Горыня обязалась научить моего сына правильно откусывать головы врагам. Спасибо, блин, громадное. А у нас во дворце и городе таких спецов-доброжелателей. Всего через пару дней после рождения Мишки я уже ходил, хватаясь за сердце, подергиваясь на трясущихся ногах и считал себя самым никчемным отцом в галактике. Один Иван Битюх в своей мужицкой мудрости похлопал меня по плечу, от отчего я даже присел, и пробасил. «Малец, у тебя богатырь народился, Федор Васильевич. Быть его добрым молодцем при таких родителях». и все. Никаких тебе нотаций и поучений, просто одобрение Все бы так. Ну и Кощей батюшка слегка успокоил, заявив, что он все вопросы по воспитанию внука возьмет на себя, чтобы я не дергался, доверился ему и продолжал в поте лица заниматься государственными делами, не отвлекаясь на пустяки. И снова блин спасибо. Очень успокаивает. Мне только малолетнего кощея в семье не хватало. Но пришел я в себя благодаря своей варюше. В ответ на мои жалобы и страдания она покрутила пальчиком у виска и заверила, что воспитанием сына мы будем заниматься сами, а все эти доброходы и гении педагогики идут дальним лесом. Нам лучше знать, как воспитывать своего сына. И всё Банально, да. Но я со всеми этими государственными хлопотами даже до такого элементарного не додумался. А все служба эта, чтоб Кащею-батюшке тысячу лет... Э-э-э... Во здравии царствовать. «Ну, лепота же, ваше величество, а-а-а!» — обвел я рукой дворцовую площадь. «Однозначно!» — довольно кивнул царь-батюшка. И тут же получил снежком в ухо, да так, что даже корона съехала на сторону. Я поспешно зажал руками рот, чтобы не заржать, а от толпы резвящихся ребятишек выступили два смущенных мальца и хором сказали. «Ой, а это мы не в тебя, царь-батюшка, метили, а это мы случайно!» Группа поддержки позади дружно заверещала. «А мы больше не будем!» «Дедушка Кощей, а иди за нас воевать. Глянь, мы какую крепость из снега построили. С тобой-то мы уж быстро всех ворогов одолеем. Вон он ты какой здоровый!» «Паразиты!» — нагнулся дедушка Кощей, ухватил горсть снега и, формируя снежок, зашагал к малолетним бандитам, бросив мне через плечо. «Через полчаса всей канцелярии быть у меня!» «Будем доклад Михалыча о его банке слушать!» «Ну, за другую команду не заставил воевать, уже хорошо!» – проворчал я, разворачиваясь к воротам дворца. И, разумеется, получил от царя батюшки снежком в спину. «Да хоть два! Через тулуб не больно!» «Так нечестно! За вас царь, а за нас кто?» «Тогда пусть Сашка с Бармагутором за нас будут!» Послышались вопли бойцов другой крепости, а я уже, подойдя к воротам, ухмыльнулся. А когда этот царь-батюшка у нас по-честному воевал? Он по-честному только коньяк у себя на планерках разливает. А война – это дело такое, изначально нечестное. Кто победит, тот и прав, вот и вся справедливость. Ладно, пойду канцелярию наверх звать. Пока наши соберутся, Кощей небось и нарезвится уже. Я осилил всего пару минут доклада Михалыча. Тихий, спокойный говорок деда, заваливающего нас с цифрами и процентами, очень положительно воздействовал на мой организм. И последний, довольно зевнув, перевел меня в режим сна. К сожалению, ненадолго. — А дивиденды мои где? — нарушил оздоровительный сон, возмущенный голос кощея «Где, где?» — проворчал я, протирая глаза кулаками. «В дедовой казне!» «Ась!» — повернулся ко мне царь-батюшка. «Я говорю, не перебивайте докладчика, ваше величество. Ну что за дисциплина труда? Здесь вам, не там, знаете ли. Все вопросы у нас, как и положено, по окончании доклада. Потерпите, государь, еще успеете наораться в волю». «Убью!» — пообещал царь-батюшка. «Ох, допрыгаешься ты у меня, Федька!» «Убьете? Опять в деревню уеду. Сами тогда с делами разбирайтесь!» «Да тьфу на тебя!» — согласился с моими доводами Кощей. «Продолжай, Михалыч, только коротко, без всех этих ваших бухгалтерских штучек. А лучше просто скажи, где мои денежки?» «Забудь пока про денежки, Кощеюшка!» — вздохнул дед. — Вот развернемся, раскинем филиалы по всему свету, тогда и будем доходы считать. А пока мы в нашем царстве-государстве работаем, а своих грабить не по понятиям, дедушка, — подсказал Аристофан. — Вот же! — пробурчал Кощей. — Всю жизнь с этого жили и ничего, а тут завели новые порядки. блин Теперь подсказал я. «Блин!» — согласился царь-батюшка и снова взглянул на деда. «Давай коротко, но по существу». «Дивидендов пока не жди, батюшка!» — строго посмотрел поверх съехавших на нос очков дед. «Сейчас одни расходы идут, себе в убыток работаем». «Да как же так!» — нахмурился царь-батюшка. «Уже два месяца банк существует, и все впустую?» «Не впустую», — вступилась за Михалыча Гриппина Падловна. задел на будущее делаем». «Не дождусь я никакого будущего с вами», — проворчал Кощей. «Докладывай, Михалыч». «Мы, Кощеюшка, всю Русь нашу банками охватили», — наконец-то начал доклад дед. По всем большим и маломальски населенным городам филиалы свои раскинули. И, кстати, батюшка, во всех этих филиалах мы в основном наших работников из местных используем в качестве персонала. «Эй!» -э... – уточнил э -э -э? Кощей. «Угу, их самых!» – кивнул дед. «Всех наших бывших лихих людишек, коих внучек своими реформами к честному труду на твое благо развернул». Полезное начинание оказалось, — подтвердила Гриппина-падловна. Не то, что Федюнчика убивать не надо, а можно даже и премию ему выписать. «Фиг!» — слегка засомневался царь-батюшка. «Премию ему подавай. А где я ее возьму, эту премию, если доходов нет?» «Найдем денежки на такое благостное дело», — заверил дед. «И внучеку найдем» и главного научного и финансового руководителя проекта тоже не забудем отблагодарствовать. — Не сомневаюсь, — пробурчал Кощей. — Давай, дело говори. — Дело наше продвигается в строго намеченных рамках, — успокоил его Михалыч. — Все филиалы работают в штатном режиме. Рекламная кампания среди населения свои плоды уже дала. Народ охвачен кредитами и займами. «Так это же хорошо!» — подозрительно прищурился царь-батюшка. «Хорошо!» — подтвердила главбух. «Только прибыли пока не жди, вашество!» «А чего так?» — даже слегка обиделся Кощей. «Мы, Кощеюшка!» — со вздохом пояснил дед. «Как я уже говорил, грабить своих не собираемся!» И кредиты даем под минимальный процент, а то и вовсе беспроцентно. «Развели тут благотворительность за мой счет», — насупился царь-батюшка. «А оно мне надо? Убью я вас всех, а банком сам править буду, так и знайте». «Не кипишуй, государь», — лес Аристофан. «Мы типа все по понятиям делаем. Дедушка, расскажи, а?» «А тебя?» — Халифатскому султану в гарем продам, — пообещал бесу Кощей. — Они там еще те затейники, уж приспособят для забав, будь уверен. — Да ты дослушай сначала, Кощеюшка, — возмутился Михалыч, — а потом уже мечты свои потаенные и похабные в жизнь воплощай. — А тебя в Евнухе определю, — перевел взор на деда Кощей. — Ну, давай, рассказывай пока сынуля мне коньячок наливает. Первоначальная задача у нас, Ваше Величество, я наклонил бутылку над его стаканом, рекламная, поэтому пока убыточная, но перспективная в будущем. Сейчас нам главное объяснить народу, что банки им очень-очень полезны и заставить этот народ с радостью, не забывая восхвалять царя-батюшку, пользоваться нашими услугами. Мы, блин, потому, — снова вмешался Аристофан, — физическим типа лицам первый кредит реально без процентов даем. — Но с обязательной припиской в контракте, — ухмыльнулся Михалыч, — что впоследствии клиент обязуется снова воспользоваться нашими услугами. — Только уже со всеми полагающимися нам процентами, — закончила главбух. «А, так все-таки...» — обрадовался Кощей. «Денежки я получу вскоре, да?» «Нет», — кивнул дед. «Там тех процентов, Кощеюшка, лишь бы свои расходы покрыть, и все». «Ничего не понимаю», — начал раздражаться царь-батюшка. «Нормально, объясни, Михалыч, а то я столько и не выпью со всеми этими вашими выкладками» но все же поднатужусь и напьюсь а потом пойду буйствовать по дворцу а начну с моей любимой канцелярии я вам меч уже подготовил ваше величество просунул голову в кабинет гюнтер и еще три запасных у меня под столом лежат хватит пожалуй на полдворца без дополнительной заточки задумался на секунду кощей молодец гюнтер «И пару моих любимых пистолей подготовь, мало ли что!» «Ну, государь, блин!» – вздохнул Аристофан. «Но мы же базарили уже, своих мы не грабим, вот и прибыль в натуре маленькая!» «Зато в целом очень полезно для общества и государства!» – подвела итог Агриппина Падловна. «Народ богатеет, а казна активно пополняется налогами!» «Народ богатеет», — проворчал Кощей, — «казна пополняется, а я без денег сижу. Он даже пива эльфийского сходить выпить не на что». «Да, бедный несчастный царь-батюшка. Но мы из вежливости не заржали, а только дружно ухмыльнулись, и все». «Так не пойдет», — вдруг серьезно заявил Кощей. И дело тут не в деньгах, а в принципе. Задел на будущее, забота обо мне, любимом, и о моем царстве — это все правильно, но и прибыль должна быть. Мне все равно, хоть богадельней, тьфу, открывайте, но копеечка в карман капать должна могучим потоком. Мы как раз к этому и подходим, Кащеюшка. — успокоил его Михалыч. — Только не ори, выслушай, и самодурство свое царское попридержи маленько. — Евнухам в гарем однозначно, — кивнул царь-батюшка. — Ну, слушаю. — Мы изначально так задумали, — пояснил дед, — что в нашей стране грабежом заниматься не будем, а вот другие страны... — Обдерем, как липку. Заржав, перебил его Аристофан. Чисто конкретно. «А, -а, -а вон вы о чем?» Задумчиво покивал кощей «Допустим. И где тогда мои денежки с этих других стран?» «Ну вы чего, ваше величество?» Возмутился я. «Мы вам что, реактивные? Вот в целом с Русью раздел... Э -э работу, говорю, у нас наладили, а теперь начнем с Западом работать». «И не только блин с Западом!» — уточнил Аристофан. «А вот тот, Кащеюшка, снова взялся за дело дед. Тут как раз твоя помощь нам нужна!» «Да!» — огорчился царь-батюшка. «Вот же!» «Без вашего одобрения мы влезать в политику не хотим!» — пояснил я. «Одобряю! Работайте!» — кивнул кощей Все, все свободны!» Пойдем снежки поиграем. — Не придуривайся, вашество! — погрозила царю пальцем Агриппина Падловна. — Решили мы с англией начать, с ихним главным банком разобраться. Даешь добро на его разработку? — Рен с вами! — устало махнул рукой Кощей. — Но мои дивиденды... — Даже не сумлевайся, Кощеюшка! — заверил дед. Как только покончим с Лондоном, так сразу готовь мешок для денег. — С Лондоном, — повторил царь-батюшка. — Кстати, а у меня же в подвалах ихний банкир на казенных харчах жиреет. — А мы помним, Ваше Величество, — улыбнулся я, — и как раз хотели попросить привести его, поговорить, а то и перетянуть на нашу сторону. Велите доставить его сюда. — Вот же! Снова вздохнул Кощей. «Ну, не минуты покоя!» «Давайте после обеда, а?» «Гюнтер, накрывай на стол! Сходи к Палычу, пусть он мне!» «Государь!» Совершенно не в его манере прервал дворецкий, распахивая дверь. «Ваша верноподданная Горыня изволила осчастливить Горыныча и всех остальных ребенком!» Ух, как мы все рванули в малый тронный зал. Возглавлял забег, разумеется, царь-батюшка. А мы вежливо трусили сзади, тем не менее распугав по пути всех придворных. А могли, кстати, и шмат разумом перенестись без всех этих олимпийских рекордов в беге на малые расстояния. М да. Пока мы отдыхивались у дверей зала, они распахнулись. И в коридор высунулись все три головы Горыныча, загородившего нам своей тушей вид на новоиспеченного, пусть еще и маленького, но вполне уже змея. «Ну, чего?» «В смысле чего?» — возмутился я. «Поздравлять тебя примчались. Давай, показывай наследника». «Благополучно вылупился. Все в порядке?» «Вылупился!» — пробурчал Горыныч. «Мы тебе что?» Голуби какие, а ли курица? Живородящие мы есть. Да пофиг, отрезал Аристофан. Давай, братан, хвались в натуре. Тут это... Понизил голос Горыныч, а левая голова опасливо оглянулась. Не надо сейчас туда. Так-то оно все в порядке. Только нервная Горыня сейчас сожрать ненароком вас может. Вечером приходите. И не успели мы выразительно, но культурно огорчиться, как двери захлопнулись. — Вот же! — пробручал царь-батюшка. — И чего торопились? Ладно, хрен с ними, вечером так вечером, а пока пошли обедать. — Пойдем к нам, Кащеюшка! — предложил Михалыч. — А то пока у твоего Гюнтера чего хорошего допросишься. Да — Опять же оладики! — согласился Кащей. За оладиками царь-батюшка опять принялся за дела. Трудяга он наш, угу. Поболтать каждый может, а вот взять лопату до да самому пойти... Ладно, это я так ворчу для порядка. Тем более, что он даже не сам начал эти дела, а Агриппина Падловна, чутко уловив время десерта, присоединилась к нам, прихватив для отмазки какую-то папку с бумагами. «Вот вашество!» Как ты и приказывал, предварительный отчет за четвертый квартал из регионов. Денежки в казну так и сыплются, не переживай. В казну, проживал кощей аладик А мне? Сходить, принести мешок золота, предложила главбух. Два, три. Ладно, ладно, отмахнулся царь-батюшка и кивнул на папку. — Не надо мне ваших цифр. Ты лучше в целом и коротко расскажи. — В целом все хорошо, вашество. Михалыч, а подли еще сгущенки. — Кушай, Агриппинушка, кушай! — дед подвинул к ней тазик. — Я сам все императору нашему обскажу. — Ну да, ну да! — откинулся на спинку моего кресла кощей и кивнул мне. Наливай, сына, для улучшения пищеварения. На здоровье, государь, взялся я за бутылку. Только вам в одиночестве придется пьянствовать. У нас тут в канцелярии, знаете ли, трудовая дисциплина в почете. И никакого распития в рабочее время мы не позволяем. Без базара, подтвердил Аристофан, сглатывая слюну. В общем, кащеюшка, начал дед. Как Федька-то наш все ентодело с твоими лихими людишками затеял, то сперва ох и похлопотать же нам пришлось. Михалыч даже головой помотал, вспоминая прошлые деньки. Зато топерича все как по маслу само катится. «Коротко и по существу», — погрозил пальцем царь-батюшка и потянулся за закуской. «В целом обстановку обрисуй, а ведомости я потом посмотрю». Ежели в целом, — на секунду задумался дед, — то получается так, что каждый город, каждый князь из своей казны нам денежку малую отдает ежемесячно. — Налоги, — поправила грипина Падловна. — Налоги, — согласился Михалыч, — а вот большая часть бюджета так и остается на местах. И ладно бы, Кащеюшка на чтобы полезное этот капитал тратился так нет же разматывают свою казну князья на забавы и безделушки перры закатывают чудят от безделья на девок гулящих да на охоту все проматывают как всегда пожал плечами кощей ну вот внучек мой и решил что нечать денежки на воздух спускать а лучше о городах своих пусть князья позаботятся Народу нашему многострадальному жизнь облегчат. «Заботливый какой!» — фыркнул царь-батюшка. «О народе он думает. А обо мне кто позаботится?» «Я к тому и веду, Кащеюшка!» — смиренно продолжил дед. «Комитет по развитию, что Агрепинушка наша возглавила, быстро все дела наладил и направил ребятишек нам подотчетных в правильное русло». Попрятали они кистини до да топорики и подались, кто в думу княжью, кто просто в бизнес, а кто и в ярые до справедливости общественные деятели. — А мне-то что с ваших забав? — пожал плечами царь-батюшка. — Наливай, Федька. — Денежка, Кащеюшка! — ухмыльнулся Михалыч. — Да немало я. Ребятишки наши на местах поле деятельности сменили. Но пахать не перестали, а как же. Теперь не топором для тебя копеечку добывают, а умом и языком, хитростью да законами свежевыдуманными. — Реальная фишка в натуре, государь, — заверил царя Аристофан. И что особо приятно, блин, что типа народ конкретно рад. — И не перестает восхвалять тебя, Кощеюшка, и твое правление, — подхватил дед. чувствует люд заботу На себе порядки новые ощущает, а потому радуется и любит царя своего всенародного. «Любит», — фыркнул Кощей, — «а должен бояться». «Ой, не начинайте снова, Ваше Величество», — попросил я. «Уже столько раз объясняли, что страх нам нужен для верхушки, для князей, а вот обычный народ должен вас просто любить». Тогда, в случае чего, люди за вас и в огонь, и в воду пойдут. И медные трубы реально всем гадам на шеи намотают, кивнул Аристофан. Да затянут потуже, блин. Ладно, отмахнулся Кощей. Любят и любят. Хрен с ними. Хотя и приятно, да. А что ты там о моих ребятках с большой дороги говорил, Михалыч? — Нет у тебя больше таких, — ухмыльнулся дед. — А есть вместо бандюков лютых честные юристы, государственные деятели, бизнесмены и просто служащие. Не — Не-не, ваше величество, — влез поспешно я, — мы искоренять преступность не стали, что вы! Да и не искоренить ее полностью, думаю, да и полезно она бывает. — Короче, сына! — прервал меня Кощей. Льешь воду попусту, балаболка. Ну и сами тогда себе наливайте. Обиделся я. Да шучу, я шучу. Чего вы сразу за вилку хватаетесь? Давайте стакан. Убью, сынуля. Продолжаю. Налил я ему очередную порцию коньяка. В городах теперь, ваше величество, усиленно внедряется социальная программа поддержки населения и малого бизнеса. Ну чего вы опять за вилку? Ладно, ладно, я по существу, эки вы у нас горячий, но справедливый, конечно, а как же. Так вот. Угу, и всенародный любимый. Так вот. И во дворце вас тоже все любят, даже не сомневайтесь. Так вот. И в нашем городе тоже все вас любят, ну дайте мне уже сказать, ваше величество. Так вот. Хм. ну вот, сбили с мысли. А, вспомнил. Я говорю, что та часть наших сотрудников, которым мы помогли в Княжескую Думу пролезть, они у нас законы нужные продвигают, прикрывают, так сказать, сверху всю банду, э -э, коллектив весь, то есть. А среднее звено сотрудников уже в самих городах дела делает. В одном только путятичи уже три школы открыли. Глобальный ремонт дорог идет, регулярный городской транспорт по определенным маршрутам ходит. Адвокатские конторы на благо горожан работают, профсоюзы во всех отраслях создаются. «Ну, – задумался Кощей, – хорошо там городским живется, только мне-то что с того, кроме восхваления меня любимого?» «Так, Ваше Величество! – ухмыльнулся я. Все эти школы, дороги и все остальное, они ведь в основном из княжьей казны финансируются. «Ну, и что?» «Хватит с тебя коньяка, Кащеюшка!» Дед решительно отобрал у меня бутылку. Совсем мозги свои царские пропил. но на Стакан в костлявой руке Кащея хрустнул и разлетелся на кусочки. «Ты, Михалыч, говори, да не заговаривайся! Распустил я вас! Ох, распустил!» «Сейчас типа Гюнтер со свиноколом прибежит!» — заявил Аристофан и уставился на дверь. — Меч, государь! — не разочаровал нас дворецкий, заходя в канцелярию. — Или прикажете пистоль зарядить? — Не ворчи, кащеюшка! — примирительно заговорил дед. — Денежки-то они из казны идут, да только далеко не все доходят. — Реально много местная братва бабла в общак приныкивает! — уважительно покачал рожками Аристофан. «Аж, блин, завидна «А мне с этого процент идет?» Дошло наконец-то до царя-батюшки. «Не, вашество!» Поправила его Агриппина Падловна. «Процент как раз тамошним сотрудникам идет, а основной доход к нам поступает». «Оно как!» Приятно удивился Кощей. «Ну, за это надо выпить, молодцы!» «Михалыч!» «Пять капель!» — смилостивился дед за успех нашего мероприятия. «А в полиции и пожарке там типа мои пацаны пока рулят», — добавил Аристофан. «Как наладят рабочий процесс реально, так сразу вернутся без базара». «А в моем городе?» — вдруг прищурился Кощей. Полиция с пожарной частью тоже из казны финансируется с отчислением процентов, опять же, казне. «Ты чё, государь?» – возмутился наш бес. «У нас в городе вообще таких разводов нет, отвечаю. Да и в других городах мы велели полицию и пожарку, честно, блин, финансировать, по понятиям. Пусть лучшей братве оклад хороший идет за конкретный труд. Да и это...» «База, блин, материальная!» подсказал я. «В натуре, босс!» — благодарно кивнул он мне. «И чтоб база материальная хорошая была! Вот!» «Зато в городах, в которых уже заработала полиция, — похвастался я, — правонарушения остались только мелкие. Воровство, мелкие кражи с взломом, ну и традиционное хулиганство. Куда же без него?» «Пацаны реально работают», — гордо произнес Аристофан. Беспредельщиков сразу прижали конкретно. «Народ доволен, ваше величество», — кивнул я, — «заодно и богатеет». «А доходы растут и у них, и у нас», — удовлетворенно пробасила главбух. «Все путем, вашество». «Да и хрен с вами», — сказал царь-батюшка. Ведите тогда сюда этого вампирского банкира. Порешаем с ним быстренько, да пойдем с холма на санках кататься. Кощей с лордом Гриширским действительно быстро порешал. Послушал его гневные тирады с пару минут и перебил. — Пойдешь ко мне работать, управляющим моего английского банка? — Невозможно, государь! — гордо отрезал лорд. Правление английского банка будет весьма недовольно таким вашим предложением. И это было последнее, что лорд Гриширский сказал в своей долгой вампирской жизни. Царь-батюшка просто наставил на него палец, и лорд тут же осыпался на пол пеплом. А я к нему даже привыкать начал. Ну да фиг с ним. — Классно у вас получается, ваше величество! — восхитился я а вы же раньше так не умели да пошел я в полную силу сына кощей дунул на кончик пальца как заправский ковбой надуло кольта теперь можно и великие дела вершить чуть попозже свершишь кощеюшка прищурился дед а чего енто ты там про свой аглицкий банк говорил ну михайлович укоризненно глянул на него царь батюшка «Ты же сам говорил, что для того, чтобы наш банк начал получать хорошую прибыль, нам надо расширить его деятельность на...» «Ну?» «На всю Европу!» – догадался я. «Как минимум!» – подтвердил Кащеев. «Вот этим мы и займемся! Колымдай!» «Слушаю, государь!» – вытянулся по стройке генерал-аншеф. Пару сотен бесов, и пусть твои ребятки вместе с ними к завтраму вызнают, где в Европах банки имеются. Понял? По всем тамошним царствам пусть пробегутся и вызнают про самые главные и большие банки. И дорожки к ним пробьют, чтобы мы потом смогли быстренько бойцов туда перекинуть. Будет исполнено, государь рявкнул счастливый колымдай разрешите выполнять погодь остановил его кощей и к завтрам уже подготовь тысяч десять нет лучше двадцать тысяч своих лучших бойцов и скелетов иди работай ха на европе потер ладонями михалыч гоп стоп мы подошли из за угла Тихо пропел миломан Аристофан. «Действовать будем цивилизованно!» Погрозил ему Кощей. «Без всех этих ваших бесовских штучек. Просто будем делать предложения банкирам, от которых они не смогут отказаться!» Широко улыбнулся я. «Классика, ваше величество!» «Не перебивай царя, сына!» Ухмыльнулся царь-батюшка. «Но мыслишь ты, Федька, в правильном направлении, молодец!» «Вырастили мы, наконец-то, из внучека настоящего бандита!» Смахнул несуществующую слезинку Михалыч весь в меня. «Да ну вас!» – засмущался я. «Обычное рейдерство, как и заведено у них в цивилизованном мире, основанном исключительно на денежных отношениях». «Не умничай, сына!» Пыркнул кощи. Ну, пошли за санками.